Глава 14. Новые кварталы, старые лица. Это то же самое. После свадьбы Фивзие Садолах Бей начал раз в неделю забирать Мивлюта на своём Dodge и отвозить его в какой-нибудь из удалённых и быстро развивающихся новых районов Стамбула, которые им обоим хотелось посмотреть. Оказавшись там, Мивлют доставал из багажника свой шест и бидоны и принимался разносить бузу по улицам, на которых раньше никогда не торговал. А в это время Садулахбей бродил по району и лениво курил сигарету в местной дешевой кофейне, пока мевлют не заканчивал свою работу. Иногда он забирал мевлюта из дома на Тарлабаши или из клуба на Меджиди-Икёе и отвозил к себе на Кадыргу. Они ужинали вместе, наслаждаясь стрипнёй Февзие. Садулахбей возил мевлюта не только в районы за старыми городскими стенами, но и в исторические кварталы, такие как Эдзир-Некапы, Балат... Фатих и Каргюмрюк. Мевлюд не забывал и об обители наставника на Чаршамбе, наведывался туда, чтобы раздать немного бесплатной бузы. Садулах-бей был опытным любителем ракы и по меньшей мере два или три раза в неделю накрывал полный стол закусок. Он не имел ничего против старых шейхов или религии, но если бы Мевлюд сказал ему, что ходит в религиозный центр и регулярно встречается там с шейхом, Садулах-бей заподозрил бы его в симпатиях к исламистам, и почувствовал бы себя неудобно или, что еще хуже, испугался бы. Однако, несмотря на их расцветающую дружбу и растущую легкость, с которой они могли обсуждать любую тему, Мевлюд все же нуждался в общении с тем стариком. Он хотел делиться с ним тайнами своей внутренней жизни и душевными опасениями. Мевлюд видел, что его дружба с Адулах-Беем была похожа на его юношескую дружбу с Ферхатом. Ему нравилось рассказывать Сулухбею о том, что происходило с ним в ассоциации, что он слышал в новостях и что он видел по телевизору. Когда Сулухбей приводил своего друга Мивлют домой на ужин и потом отправлялся с ним на додже в дальние районы, Мивлют знал, что тот делает это исключительно по дружбе, из любопытства и желания быть полезным. Районы за пределами старых городских стен были пригородом, когда Мивлют впервые приехал в Стамбул. А теперь, спустя 33 года, они все выглядели одинаково. Заполнились высокими, уродливыми многоквартирными домами в 6-8 этажей с большими окнами. Между ними образовались кривые боковые улочки со стройплощадками, рекламными щитами, кофейнями, металлическими мусорными баками, надземными пешеходными переходами, огороженными металлическими ограждениями, площадями, кладбищами и главными проездами, одинаковыми по всей длине, где никто не продавал бузы. В каждом районе была непременно своя статуя Татюрка и мечеть, поднимающиеся над главной площадью. И на каждой главной улице было отделение Акб банка и Иш банка. Пара магазинов одежды, магазин электротоваров Арчелик, лавка с орехами и приправами, супермаркет Мигрос, мебельный магазин, кондитерская, аптека. газетный киоск, ресторан и маленькая галерея, заполненная всевозможными ювелирами, стекольщиками, торговцами книгами и трикотажем, обменными пунктами, копировальными центрами и прочим. Мевлюту нравилось открывать своеобразие каждого района глазами Судулахбея. «Здесь живут выходцы из Сиваса и Элязыга», рассказывал тот, пока они ехали домой. Или «Кольцевая дорога сравняла это маленькое грустное место с землей. Давай больше сюда не пойдем». Или «Кольцевая дорога сравняла это маленькое грустное место с землей. Заметил, какой красивый тот старый платан в дальней аллее напротив чайной. Или какие-то парни остановили меня и нагло спросили, кто я такой. Так что один раз съездили и достаточно. Похоже, это место принадлежит какой-то религиозной секте. Бузу они покупают? Бузу покупали не часто. Но даже покупая, жители этих новых районов подзывали мивлюта только потому, что были поражены, как кто-то здесь вообще может продавать подобный анахронизм. о котором они только слышали, а также потому, что их детям было любопытно и потому, что они думали, что нет ничего плохого в том, чтобы разок попробовать эту кислятину. По предложению Мевлюта, Садулах Бей ездил с ним однажды вечером в квартал Гази. Мевлют сходил к дому, в котором Ферхат и Самиха провели первые 10 лет своей совместной жизни. Земля, которую Ферхат отмерил фосфорисцирующими камнями, была все еще не застроена. После смерти Ферхата участок стал собственностью Самихи. Мивлют не стал кричать буза. Здесь никто бы не купил бузу. Однажды в одном очень далёком районе, с одного из нижних этажей очень высокого дома, 14 этажей, его позвали. Муж, жена и двое очкастых сыновей внимательно наблюдали за Мивлютом, пока он наливал им на кухне четыре стакана бузы. Они смотрели, как он посыпает стаканы жареным нутом и корицей. Дети сразу сделали поглотку. Мевлют уже собирался уходить, когда женщина достала из холодильника пластиковую бутылку. «Это то же самое?» спросила она. Так Мевлют впервые увидел бузу в пластиковой бутылке, произведенную большой фирмой. Шесть месяцев назад «Мевлют» Он слышал от уличного торговца, который решил отойти от дела, что производитель печенья выкупил у старого производителя бузы патент, рассчитывая бутилировать бузу и распространять ее через магазины. Но Мевлюд тогда не поверил своему знакомому. «Никто не будет покупать бузу в магазине», — сказал он, точно так же, как 30 лет назад его отец сказал, «Никто не будет покупать йогурт в магазине». Мевлюд не мог сдержать любопытство. Могу я попробовать? Женщина налила немного бузы из бутылки в стакан. Под взорами всей семьи Мивлют сделал глоток и скривился. Совсем не то, что должно быть, сказал он. Она уже давно прокисла. Не стоит вам покупать этого. Но это сделано на фабрике машинами, сказал старший мальчик в очках. Вы делаете свою бузу дома, вручную? Мивлют не ответил. Он был так расстроен, что даже не стал говорить об этом с Садулахбеем по дороге назад. Что-то не так, мастер? спросил Садулахбей. Слово "мастер" часто звучало в устах Садалахбея с ватой иронично, но иногда Садулахбей использовал его в знак подлинного уважения к таланту и настойчивости Мевлюта. Ладно, забудем. Эти люди ни в чём не разбираются, а, кстати, я слышал, завтра собирается дождь, сказал Мевлют. Садулахбей даже о погоде мог говорить увлекательно и поучительно. Мевлюту нравилось слушать его, сидя на переднем сиденье доджа, глядя на огни тысяч машин и окон. На глубину темной и бархатной стамбульской ночи, на проносящиеся подсвеченные неоном минореты. Мевлют привык волочиться пешком по грязи и дождю вверх и вниз по одним и тем же улицам, а теперь они с легкостью проносились по ним. Мевлют знал, что часы, которые он проводил в доме Садулахбея, были самыми приятными в его жизни. Ему не хотелось приносить в дом в Кадырге свои проблемы. После свадьбы младшей дочери он следил, как ребёнок в животе Фивзие растёт неделя за неделей. Точно так же он это делал, когда ребёнка носил Раиха. Он был очень удивлён, когда выяснилось, что будет мальчик. Мивлют оставался в уверенности, что у него родится внучка, и даже думал назвать её Раихой. Ребёнок появился на свет в мае 2002 года, и летом Мивлют провёл много часов, играя с Ибрагимом. Малыша назвали в честь прадедушки по отцу, Сапожника. Помогая Фивзие менять пелёнки, он каждый раз с гордостью смотрел на крошечный пенис своего внука и готовить ребёнку бутылочку. Он хотел, чтобы его дочь была всегда счастлива. Мивлюту было неприятно слышать, как её просили накрыть вечерний стол для выпивки, хотя она только что родила, и видеть, как она безропотно прислуживает мужу и тёстю, одновременно присматривая за ребёнком в другой комнате. Но Раихе всегда приходилось делать то же самое, и она как-то справлялась. Фивзие оставила дом отца и переехала к Садулахбею только для того, чтобы продолжать выполнять обязанности супруги и матери. Правда, Мивлют тоже должен был чувствовать себя в Кадырге как дома, Садулахбей всегда так говорил. Как-то раз они остались с дочерью наедине, и пока Фивзие задумчиво смотрела на сливвое дерево в соседнем саду, Мивлют сказал: "Они хорошие люди". Ты счастлива, дорогая. Старые часы тикали на стене. Фивзия только улыбнулась, как будто отец утверждал, а не спрашивал. Во время следующего посещения дома в Кадыргемев люд снова ощутил то же желание поговорить с ней по душам. Он хотел спросить Фивзие ещё раз про её счастье, но вырвалось совершенно другое. Я одинок. Очень одинок. Тётя Самиха тоже одинока, сказала Фивзия. Мевлют рассказал дочери о своём разговоре с Сулейманом. Он никогда не говорил Фивзие о письмах, но был уверен, что Самиха всё равно поведала обо всём девочкам. Он почувствовал облегчение, когда Фивзие ушла в другую комнату проверить, как там Ибрагим. Так что ты сказал Сулейману в конце? спросила Фивзие, вернувшись. Я сказал ему, что тебе письма писал твоя матери, сказал Мевлют. Но я думал об этом, я не знаю. А что, если это может расстроить Самиху? Нет, папа. Тётя никогда не рассердится на тебя, если ты скажешь ей правду. Она поймёт. Ладно. Тогда, если увидишь её, сказал Мивлют, передай ей, что отец просит прощения. Я скажу ей, ответила Фивзие. Мивлют знал, что Самиха иногда приходит в гододу посмотреть на ребёнка. Они больше не говорили об этом ни в тот день, ни в следующий визит Мевлюта три дня спустя. Готовность Февзие выступить посредником наполняла скромного продавца Бузы надеждой, но он не хотел слишком торопить события. Доволен Мевлюд был и своей работой в ассоциации мигрантов. Ему всегда нравилось встречаться с продавцами йогурта и другими уличными торговцами своего поколения, а также с бывшими одноклассниками, когда они приходили в клуб. даже люди из самых бедных деревень о которых мивлют редко слышал на хут юрен чифтека ваклар в полдесятки километров от дженет пэнара начали появляться и даже попросили разрешения у мивлюта поставить доску объявлений для своих земляков ему регулярно приходилось развешивать или снимать расписания занятий объявления об обрезаниях или свадьбах и фотографии деревень что были приколоты на эти доски Все больше людей просили забронировать клуб на ночь хны, церемонию помолвки. Клуб был слишком мал для настоящих свадеб. Ужин с мантами для чтения Корана или сухура, завтрака во время Рамазана. В деятельность ассоциации начали вовлекаться новые люди, которые вовремя платили членские взносы. Самыми богатыми из всех были легендарные братья Абдулах и Нурулах из Имренлера. Они не слишком часто показывались в клубе, но вносили много денег. Каркут сказал, что они сумели отправить сыновей в школу в Америку. Братья вложили большую часть заработанных на эксклюзивных поставках йогурта денег в рестораны и кафе Биёглу, в покупку земли и теперь по слухам не слыхи на разбогатели. Среди тех, кто инвестировал йогуртовые деньги в землю, были две семьи из Чефтекова-Клара, специализирующиеся на строительстве. Люди из окрестных деревень приезжали в Стамбул и начинали рабочими на их стройках, а потом мастерами-каменщиками, лицензированными строителями, привратниками и сторожами. Многие одноклассники Мевлюта, которые бросили школу ради работы под мастерьями, теперь были ремонтниками, механиками и кузнецами. Они были не очень богаты, но всё-таки оказались в лучшем положении, чем Мевлют. Главной их заботой было отдать детей в хорошую школу. Больше половины людей, окружавших Мивлюта в детские годы, переехали далеко от Дуттепе, но иногда появлялись в клубе во время трансляций футбольных матчей. Один сверстник, которого Мивлют в детстве видел на улицах со своим отцом-старьёвщиком и с тележкой, был, как оказалось, из деревни Хёюк и тоже остался очень бедным. Некоторые преждевременно состарились с годами, набрали вес, обрюзглились, горбились, облысели, их лица стали похожи на грушу. Глаза заплыли, носы и уши выросли. По прошествии 35 лет Мивлют с трудом узнавал их, но все они считали себя обязанными подойти к нему и скромно представиться. Мивлют чувствовал, что они счастливее его, потому что их жёны были живы. В свой следующий визит к подругу он с первого взгляда на дочь понял, что у неё есть для него новости. Фивзия по встречалась с тётей Самиха не знала о визите Сулеймана к Мивлюту 3 недели назад. Так что когда Фивзия передала извинения отца, тётя не поняла, о чём та говорит. Как только она осознала, то рассердилась и на Мивлюта, и на Фивзию. Самиха никогда не просила Сулеймана о помощи. Такое даже не приходило ей в голову. Мивлют увидел беспокойство и тревогу на лице дочери. Мы совершили ошибку, вздохнул он. Да, сказала она. Пытаясь понять, что делать дальше, Мивлют начала осознавать, что ещё одной проблемой, с которой надо что-то решать, был дом. Ужиная в одиночестве в доме на Тарлабаши, он начал чувствовать себя там чужим. Он видел, как те же самые улицы, на которых он прожил последние 24 года, неумолимо превращались в чуждую территорию и знал, что его будущее не в Тарлабаши. Тогда, в 80-х, Когда был построен проспект Орлабаши, Мивлют слышал, что этот район с его кривыми, узкими улочками и осыпающимися столетними кирпичными зданиями считается местом исторического значения и потенциально огромной ценности. Но он никогда в это не верил. В то время было полно ливадских архитекторов и студентов, которые говорили такие вещи ради протеста против строительства нового шестиполосного проспекта. Но политики и подрядчики правого толка тоже твердили, Траллабаши драгоценность, которую надо сохранить. Ходили слухи, что в этом районе построят отели, торговые центры и небоскрёбы. Мивлют никогда на самом деле не считал, что здесь подходящее для него место. Но за последние несколько лет эти улицы настолько изменились, что чувство отчуждённости лишь усилилось. После свадьбы дочери он стал отрезан от этого района. Старые плотники, кузнецы, ремонтники и лавочники, выученные армянами и греками, давно уехали. так же, как и те трудолюбивые семьи, которые брались за любую работу, чтобы выжить. А теперь и айсоры исчезли, их сменила новая поросль. Наркодилеры, мигранты, заселявшие брошенные квартиры, бездомные, гангстеры и сутенеры. Каждый раз, когда он ходил в какую-нибудь другую часть города, и люди спрашивали его, как он может еще жить в Тарлабаши, Мевлюд утверждал, что все эти люди обитают в верхних кварталах на стороне Беоглу. Однажды ночью хорошо одетый молодой человек остановил Мивлюта и нервно спросил: "У тебя есть сахар, дядя?" Все знали, что сахар означает наркотики. К этому времени даже в 8 ночи Мивлюту было достаточно беглого взгляда, чтобы заметить толкачей, которые иногда добегали до его улицы, спасаясь от полицейских облавов и дилеров, прятавших свой товар под днищем припаркованных машин, чтобы не попасться с ним. Он всегда мог узнать мускулистых трансвеститов по рекам которые работали в борделях около Биёглу. Раньше на Траллабаши и Биёглу эти крайне доходные пороки были в руках организованной мафии. Но теперь начинающие банды из Мардина и Диярбакыра палили друг в друга на улицах, где ля рынок. Мивлют подозревал, что Ферхат стал жертвой такой же разборки. Однажды он видел Джезми из Джезре, самого знаменитого бандита среди гангстеров. проходившего по району во главе какой-то процессии, окружённого приспешниками и шумными, охваченными благоговейным страхом детьми. Из-за новых людей, которые развешивали сушиться своё бельё на верёвках, протянутых над улицами и превратили таким образом весь район в одну большую прачечную, Мивлюту казалось, что он здесь чужой. Никогда на Тарлабаши не было так много торговых тележек, но ему не нравились новые уличные торговцы. Он также подозревал, что гангстерского вида типы, его так называемые арендодатели, которые менялись каждые 5 или 6 лет, могут внезапно исчезнуть и оставить дом брокерам недвижимости, спекулянтам, застройщикам, торопящимся строить отели или какой-нибудь другой банде, как это уже кое-где случалось в последние 2 года. Кроме того, он боялся, что не сможет угнаться за постоянно растущими ценами на аренду. Ранее никем не замечаемый район внезапно стал точкой притяжения для всех печалей Стамбула. В двух домах от него, в квартире на втором этаже, поселилась одна иранская семья, снявшая квартиру на время, чтобы дождаться от консульства визы, которое позволило бы ей эмигрировать в Америку. Когда в ночь землетрясения три года назад все в панике выбегали на улицы, Мевлюд был изумлен, узнав, что в той крохотной квартирке живут почти 20 человек. Но сейчас он уже начал привыкать к мысли, что Тарлабаши является просто временной стоянкой на пути долгих странствий. Куда ему можно было уехать? Он много думал об этом, иногда размышляя логически, иногда просто мечтая. Если он снимет жильё в районах Судулахбея в Кадыргее, он будет ближе к Фивзие. Захочет ли Самиха жить в таком месте? Всё равно его туда никто не звал. Кроме того, Аренда там слишком дорогая, и это место слишком далеко расположено от его работы в клубе на Меджиди-Икёе. Он начал думать о месте поближе к работе. Идеальным решением, конечно, был бы дом на Кюльтепе, где он провел детство с отцом. Поначалу он думал попросить Сулеймана помочь ему выселить нынешних нанимателей, чтобы он мог вернуться туда сам. Время от времени он представлял себе, как они живут там с самихой. Как раз в это время... Произошло событие, которое так обрадовало Мивлюта, что он решился повидаться с Амихой вновь. Всё случилось на организованном ассоциации футбольном матче между командами из различных деревень. Ребёнком Мивлют играл в футбол от случая к случаю, игра ему особо никогда не нравилась. К тому же он не умел хорошо играть. Когда он бил по мячу, тот редко летел туда, куда хотелось Пареньку, и в свою команду Мивлюта никто не брал. В ранние годы в Стамбуле у него никогда не было времени, желания или лишних ботинок, чтобы присоединиться к тем, кто гонял в футбол на улицах и пустырях. По телевизору он ивлют смотрел матчи только потому, что все делали это. Так что, когда он пришёл посмотреть финал турнира ассоциации мигрантов, который Каркут считал крайне важным для объединения всех деревень, то появился только потому, что знал, там соберутся все. Места для зрителей были на противоположных сторонах огражденного проволокой игрового поля. Мевлюд выбрал место подальше от остальных зрителей и тихо сидел, наблюдая за игрой. Матч был между деревнями Гюмюш-Дере и Чевтека-Ваклар. Более молодая команда из Чевтека-Ваклара подошла к игре очень серьезно. Не важно, что некоторые из игроков были в костюмных брюках, но по крайней мере все надели одинаковые футболки. Большая часть команды из Гюмюш-Дере состояла из взрослых мужчин, бегающих в обычной, удобной домашней одежде. Мевлюд узнал мускулистого, толстопузого бывшего продавца йогурта из поколения его отца. Каждый раз, когда тот бил по мячу, зрители смеялись и аплодировали. И его сына, который, казалось, вознамерился показать все свое мастерство. Мевлюд встречал его раньше. Они сталкивались, продавая йогурт на Дутепе. а также на всех свадьбах, на которых присутствовал Мевлют. 35 лет назад сын этого человека тоже приехал в Стамбул продавать йогурт и продолжать учёбу. Он окончил среднюю школу. Теперь у него было два маленьких фургона, на которых он развозил оливки и сыр по бакалейным магазинам, а также два сына и две дочери. Дети аплодировали от суст трибуны. Жена с крашенными волосами под платком, которая выбежила посреди матча на поле, чтобы дать мужу салфетку вытереть пот со лба, И ещё, как заметил Мивлют после окончания матча, автомобиль Мурат последней модели, в который поместились все шестеро. Мивлют быстро понял, почему поля с искусственной травой выросли по всему городу, появляясь на каждом пустыре, парковке или незанятом куске земли. Многие истанбулцы на футболе просто помешались. К тому же зрителям нравилось представлять, что они смотрят как бы настоящий футбольный матч, вроде тех, что показывают по телевизору. Когда игрок совершал нарушение, болельщики орали судье: "Гнать его с поля!" или "Пенальти!". Толпа могла одобрительно реветь и обниматься при каждом голе, а забившая команда изображала длительную праздничную пантомиму. Всю игру зрители декламировали речёвки и выкрикивали имена своих любимцев. Мивлюта тоже захватила игра. Он был поражён, услышав собственное имя. После очередного гола вся толпа увидела его. менеджера своего клуба и чайного мастера и начала хлопать и скандировать: "Мявлют, мявлют, мявлют". Он встал в знак признательности и неловко сделал лёгкий поклон. "Ура!" закричали все. Крики "Мявлют" продолжались некоторое время. Аплодисменты были оглушительны. Он сел в шоке, готовый зарыдать.